Глава 12. Повидавшись с Джимом Харлином, Дион присел в тенечке деревья внутреннего дворика больницы, решив несколько минут отдохнуть, допить кофе из термоса и немного подумать. Он знал Джима не настолько хорошо, чтобы понять, говорит ли он правду, что не помнит о происшедшем в субботу вечером. Если он не говорит правду, то почему он лжет? Дион попивал кофе и рассматривал следующие варианты. А. Что-то так сильно напугало Харлина, что он не хочет или не может говорить об этом. Б. Кто-то запретил ему рассказывать об этом, пригрозив ему и тем заставив Харлина подчиниться. С. Харлин защищает кого-то. Дион допил кофе, завинтил крышку термоса и решил, что последний вариант наименее вероятен. Больше всего похож на правду первый, хотя только внутренний голос Диона говорил, что Джим Харлин не врет. Черепно-мозговая травма, достаточная для того, чтобы человек потерял сознание почти на сутки, вполне может отшибить у этого самого человека память. Дион решил, что лучше всего поверить, что Джим действительно не помнит происшедшего, по крайней мере, поверить сейчас. Перейдя площадь, он подошел к дверям библиотеки и на мгновение заколебался. Что он может здесь отыскать такого, что могло бы помочь Майку Рурку и их компании разузнать что-нибудь о Тубе, Вансайке, происшествии с Харлином и о его, Диона, собственных делах или о чем-нибудь еще? Причем тут библиотека? Или история старого Централа, когда совершенно ясно, что лишь чья-то душевная болезнь, например извращенность ван сайка стоит за этими случайными событиями. сам Дьюан знал почему он пошел в библиотеку. Он вырос привыкнув изучать все окружающее, искать ответы на вопросы, которые постоянно возникали у слишком смышленного для своих лет мальчика. Библиотека была особенным источником информации, источником для которого не требуются вопросы, Вообще-то на свете существует множество интеллектуальных загадок, которые не могут быть решены не то что одним, но и многими визитами в библиотеку, но об этом Дьюан пока не знал. Кроме того, он отдавал себе отчет в том, что вся эта буря в стакане воды поднялась из-за тех чувств, которые и он, и его приятели испытывали к старому Централу. Было что-то, что тревожило их задолго до исчезновения Тубби. Это расследование было предопределено уже давно. Дьюан вздохнул, припрятал термос в ближайшие кусты неподалеку от ступенек и вошел в библиотеку. Это предприятие заняло у Дьюана больше времени, чем он рассчитывал, но зато выяснил большую часть того, что намеревался. Библиотека воук располагала только одной машинкой для чтения микрофишей и всего лишь несколькими самими микрофишами. Для ознакомления с историей Элм Элмхевена, и в частности с историей Старого Централа, Диону пришлось отправиться в книгохранилище местных изданий, которыми занималось историческое общество округа Кривкоуэр. Диону было известно, что в действительности это общество состоит лишь из одного члена, доктора Пола Пристмана, бывшего профессора университета Брэдли и местного историка, который умер немногим более года назад а его сотрудницы, собиравшие пожертвования на посмертные издания книг профессора Пристмана, поддерживают жизнь общества, как обнаружил Дион, чисто номинально. Старый Централ являлся важной частью истории Элмхевена, да и всего округа, и чтобы отразить этот факт, потребовалась половина тетради. Каждый раз, когда Дьюан работал в библиотеке, он горько сожалел о том, что здесь нет одной из этих новых машин для копирования. Ксерокс они называются, что ли, которыми как раз начали пользоваться. Она сделала бы работу по выписке информации из справочников много легче. Дьюан просмотрел страницы старых фотографий, которыми доктор Пристман проиллюстрировал свою книгу. «Строительство старого централа», Старый Централ в 1876 году. И еще много, много страниц выцветших, имевших оттенок сепи и фотографий, сделанных той медленной фотосъемкой. Церемония открытия Старого Централа поздним летом 1876 года. Пикник на школьном дворе в честь отцов-основателей в августе того же года. В Старый Централ входит первый класс, 29 учеников, которые, должно быть, просто затерялись в огромном здании. Церемония прибытия колокола в железнодорожное депо Элмхевена, происходившая чуть раньше, набранный крупными буквами заголовок под последним фото, гласил «Мистер и миссис Эшли с мэром Уилсоном встречают колокол Борджия, предназначенный для новой школы. Ниже шли буквы чуть меньше». Исторический колокол увенчает цитадель знаний и гордость нашего округа. На этой фотографии взгляд Дьюана чуть задержался. Сколько он помнил, башня Старого Централа была заколочена и опечатана, и он никогда не слыхал никаких разговоров о колоколе, а уж тем более о колоколе Борджиа. Мальчик наклонился чуть ниже. На старой фотографии, Колокол был изображен еще в лесах, стоящие на железнодорожной платформе. Сам колокол находился в тени, но было видно, как он огромен. В два раза выше двух мужчин, стоящих рядом и крепко сцепивших руки в рукопожатии. Один из них с усами, в парадной одежде, стоял рядом с нарядной женщиной и, видимо, являлся мистером Эшли. Второй, пониже ростом, с бородой и в котелке, был мэр Уилсон кол в основании имел футов 89. Хотя старое фото было слишком плохого качества и не могло передать детали, например, повозка на заднем плане казалось была запряжена какими-то призраками, а не лошадьми, поскольку выдержки не хватало для того чтобы передать движение, но Дон, используя стек очков в качестве линз, сумел разглядеть что по бордюру основания идет какая-то надпись. Он откинулся назад, и попытался сообразить, сколько же может весить колокол 10-12 футов высотой и 8-9 шириной. До расчетов дело не дошло, но одна только мысль, что над головами его и других ребят на подгнивших от времени бревнах покоится такая штука, заставила его поежиться. Нет, разумеется, его там давно нет. Следующие несколько часов Дион рылся в других сборниках исторического общества Еще один час провел в пыльном архиве, длинном узком закутке, где обедали миссис Фрейзер и другие библиотекарши, листая высокие тома переплетенных старых подшивок газеты «Бдительный страж Оукхилл», которую отец Дюона неизменно называл не иначе, как «Слезливая сторожиха Оукхилл». Газетные статьи с лета 1876 года были наиболее информативными, повествуя в свойственном тем временам вычурном гиперболическом викторианском стиле о колоколе Борджия и о его месте в истории. Как стало понятно, мистер и миссис Эшли обнаружили это сокровище на одном из складов предместьев Рима во время своего свадебного путешествия в Европу, с помощью местных и зарубежных историков установили его происхождение и затем купили, заплатив целых 600 долларов в качестве памятного дара школе, строительству которой семья Эшли уделяла так много внимания. Дион быстро записывал эти сведения. Закончив одну тетрадку, он принялся за вторую. История доставки колокола Борджи из Рима в Элмхевен заняла по меньшей мере пять газетных статей и немало страниц книги доктора Пристмана. Колокол, как можно было судить по пышной прозе викторианских корреспондентов, обладал способностью приносить несчастье всему и всем, связанному с ним. После того, как Эшли, купив колокол, отправились на родину, склад, в котором он хранился, сгорел дотла, при этом погибло трое человек, очевидно давно живших в старом помещении. Большая часть неопознанных предметов старины сгорела, Сам же колокол был найден, хотя и закопченном, но в полной сохранности. Грузовое судно, перевозившее колокол Борджа в Нью-Йорк, Эребус, плававшее под британским флагом, чуть не погибло у Канарских островов, неожиданно застигнутое не по сезону яростным штормом. Примечание. Эребус, по классической мифологии, царство тьмы под землей, куда спускаются либо души грешников, либо души всех умерших. Конец примечания. Поврежденный корабль относительно благополучно доставили в гавань, и его груз был спасен, но пятеро членов команды утонуло, а еще один погиб под внезапно сдвинувшимся с места колоколом. Капитан корабля, естественно, был разжалован. Хранение колокола в течение месяца в Нью-Йорке вроде не сопровождалось никакими несчастьями, но небольшая путаница в наименованиях чуть не привела к его потере. Несколько адвокатов семьи Эшли обнаружили пропавшую историческую ценность, зарегистрировали его в Нью-Йоркском музее естественной истории, попечителями которой состояли Марк Твен, Барнум и сам Джон Рокфеллер, погрузили его в товарный состав и отправили в Пиорию. Тут чары злых духов вновь проявили себя в полной мере. Вблизи Джонстауна, штат Пенсильвания, поезд сошел с рельсов, А сменивший его состав попал в аварию на эстакаде около Ричмонда, штат Индиана. Отчеты прессы были неясны, но, кажется, никто не пострадал. Наконец, 14 июля 1876 года колокол прибывает в Элмхевен и несколькими неделями позже его водружают в башне Старого Централа. Тем летом на ярмарке в честь отцов-основателей именно колокол был главным действующим лицом и приманкой для прибытия нескольких историков и важных особ из Чикаго и Пиории на специально сооруженном для такого случая составе. Очевидно, эту штуку сумели повесить в ее башне вовремя, как раз к 3 сентября, начало учебного года в 1876 году поскольку фотографии, сделанные уже методом ферротипии, запечатлели открытие новой школы. Надпись под старым централом, странно выглядящим без окружающих его деревьев, гласила «Исторический колокол возвещает о начале новой эры знаний для здешних ребятишек». Дион выпрямил спину, подолом рубашки промокнул с лица пот, захлопнул огромный том, и пожалел о том, что выдуманный им предлог для работы здесь, необходимость писать доклад о Старом Централе и его колоколе, был всего лишь выдуманным. Но потом все вроде бы забыли о колоколе. За следующие полтора часа работы Дион обнаружил лишь три упоминания о колоколе, и ни одно из них не называло его больше «колоколом Борджия». Книга доктора Пристмана перепечатала несколько заголовков, приводивших это название, но сам историк больше не упоминал его. Самое подробное упоминание гласило «массивный колокол, предположительно относящийся к 15 пятнадцатому столетию и, вероятно, действительно сделанный в то время, который мистер Эшли с супругой приобрели для нашего округа во время своего путешествия в Европу зимой 1875 года». И лишь после того, как он проглядел все четыре тома сборников исторического общества, Дюан понял, что одного из томов не хватает. Сборник за 1875-1885 годы был в сохранности, но содержал лишь фотографии и заголовки к ним. Доктор Пристман написал более детальные и академически точные изложения событий за это десятилетие а заглавленное «Монографии», «Документация» и «Первоисточники», но данные за 1876 год отсутствовали. Дион спустился по ступенькам к миссис Фрейзер. «Извините, мэм, не могли бы вы сказать мне, где историческое общество хранит другие бумаги за этот период?» Библиотекарша улыбнулась и сняла очки, прикрепленные к бисерной цепочке. «Конечно могу, мальчик. Ты, должно быть, знаешь, что мистер Пристман покинул нас». Дион кивнул и внимательно прислушался. «Так вот, поскольку ни миссис Кэтбери, ни миссис Эстер Гази, это члены общества, ответственные за сбор пожертвований в поддержку общества, поскольку ни одна из них не может или не желает продолжать исследование доктора Пристмана, они отдали все его бумаги в дар». Дион снова кивнул. «Университет Брэдли?» Казалось естественным, что все труды покойного доктора пожертвованы университету, который он в свое время окончил и где он так долго работал. Миссис Фрейзер удивленно возрилась на мальчика. «Нет, почему ты так думаешь? Все бумаги были отданы семье, так много сделавшей для поддержания исследований доктора Пристмана на протяжении всех этих лет. Думаю, это был наилучший выход». «Семья?» — начал было Дьюан, — семья Эшли, Монтегю, — продолжила за него миссис Фрейзер. — Разумеется, поскольку ты сам из Элмхевена, вернее, из его окрестностей, ты должен был слышать о них. Дьюан кивнул, поблагодарил даму, убедился, что все книги, которые он брал, благополучно водворены на место, а исписанные тетради лежат у него в кармане, вышел из библиотеки. Он забрал припрятанный термос и и удивился, что уже так поздно. Вечерние тени протянулись от деревьев через внутренний двор и центральную улицу. По шоссе двигалось несколько машин. Их шины тихо шуршали по остывающему от дневной жары бетону, иногда скрежетали на поворотах, но в общем центр города медленно пустел. Приближался вечер. Дион рассчитывал вернуться в город, чтобы еще раз побеседовать с Джимом, но рассудил, что уже подошло время обеда, и, возможно, мать Джима вернулась и сидит с ним. Кроме того, на то, чтобы добраться до дома, требовалось не меньше двух-трех часов, а старик мог встревожиться, если он не вернется до темноты. Насвистывая и думая о колоколе Борджия, висящем во мраке заколоченной башни старого централа, Дьон направился в сторону железной дороги и потом домой.